Под пятой цивилизации. Друзья мои, те, кто в различных уголках широкого мира прислушивается к моему голосу, я хочу дополнить мои правдивые рассказы, еще одной подлинной истории, и чтобы узнать ее, мы с вами заглянем в далекие края. На карте полушарий западная Африка напоминает межевой план землемера, нарезавшего кому-то геометрически правильными треугольниками исполинские наделы, ибо эти участки, почти еще не заселенные, покрывают немалую часть округлой земной поверхности. Однако земли тут отнюдь не были куплены. Деньгами пришлось бы отвалить за них слишком большую цену. Эти четкие аккуратные деления на карте обозначают границы колоний, доли добычи, которые присвоили себе великие державы, оказавшись вдруг полноправными владителями черного континента. Высадившись на побережье, вы почти сразу же попадаете в непролазные бесконечные заросли кустарников и деревьев. Но, посмотрите, знойное солнце спалило их, сорвало с них листья, и девять месяцев в году они стоят голыми скелетами, как наши деревья и кусты в зимнюю пору. Зеленеют они только во время страшных тропических дождей. В необъятных зарослях лишь кое-где, на больших расстояниях друг от друга, раскиданы недавно построенные города с губернаторскими дворцами, с банками и, разумеется, с туземными кварталами, отведенными для простодушных негров. Эти унылые пустыри, куда они изданы, похожи на концентрационные лагеря, или, если такое сравнение вам больше по душе, на скотные дворы. Остальные негры живут в лесной чаще по деревням. Последуйте вместе со мной в одну такую деревню, за несколько сот километров от города Бамако, хвостиво пестеющего новенькими легкими строениями, словно образцовый экспонат колониальной выставки. Деревня эта расположена на широкой прогалине, и в ней десятка два соломенных конусообразных хижинок, которые торчат, как верхушки провалившихся в землю колоколин. Называется деревня Диалакум. Когда-то здесь поселились негры из племени Бамбара, Олов и другие чернокожие, Жили они, пожалуй, растительной, но спокойной и здоровой жизнью. Люди здесь и работали, и смеялись. Все шло у них точно так же, как это было, вероятно, в доисторические времена у первобытных племен по всей нашей планете. В этой деревне семейство двух старых супругов, Ахмаду и Дзете, не знало горю. Два их старших сына, Тике и Кокобе пасли овец, коз и волов кормильцев семьи. юноши пастухи когда им вздумается, карабкались на самую верхушку пальм. На стволах почти всех этих гигантских деревьев устроены лестницы и, надрезав ножом кору, сосали пряный пальмовый сок. В палящей зной они пили прохладное молоко, хранившееся в сосудах из тыкв. Иногда они уходили далеко в лес на охоту или просто побродить по новым местам, потому что суданские негры Народ любопытный и веселый. Вместе со своей сестрой Балой они плясали на общественных празднествах, когда все скачут вокруг большого костра под звуки там-тама, поют и мерно хлопают в ладоши. На закате солнца они в купе с отцом, как подобает правоверным мусульманам, совершали омовения и бормотали молитвы. В хижине Ахмаду, кроме старших детей, Были два маленьких крепыша-невретенка, которым еще долго надо было расти, чтобы дождаться почетного звания работников-пастухов. Оба они любили гулки, грохот тамтамов, праздничные костры, шалили, играли на прогалине, дразнили стаи павианов, полуобезьян, полусобак и почти полулюдей. Семейство Ахмаду пользовалось среди жителей деревни, людей простой и честной души, большим уважением, и даже старейшина племени, изредка появлявшийся тут для наблюдения за порядком, с дротиком в руке, знаком его власти, ничем не мог их попрекнуть. Но вот Франция принялась за колонизацию деревни. Франция в лице ее чиновников и солдат, уже давно по праву сильного, водворилась во всем западном Судане, а теперь на основании того же права углубляла свое проникновение. Я хочу сказать, что она непосредственно добралась к деревне диала. Вы, вероятно, скажете, да и я разделяю ваше мнение, что очень хорошо, если просвещенный народ, обладающий высокой культурой, приходит как друг к народу отсталому, чтобы передать ему свои знания и достижения передовой культуры, поставив перед собой цель поднять его материальное благосостояние, расширить и обогатить его ум, помочь ему развить таящиеся в нем богатые силы и по-новому перестроить свою судьбу. Но такая колонизация – чистейшая фантазия, украшающая ораторские излияния на банкетах и цветистые фразы на предвыборных плакатах. Пока мировой пролетариат, вождь всех эксплуатируемых, Не примется сам вершить свои дела. Такое содружество и такое проникновение цивилизации – химера. Капиталистическая колонизация не только не имеет в виду интересы туземцев, но, вернее всего, ставит своей целью систематическое истребление колонизуемых. Доказательства этому мы легко найдем хотя бы в тех краях, о которых я рассказываю. Негритянское население вымирает там, с невероятной, просто сказочной быстротою, и уж скоро самое воспоминание о нем станет легендарным. Посредством рациональной эксплуатации богатств негритянской страны искореняют чернокожих, словно какую-нибудь опасную болезнь, оставляя в живых на потребу колонизаторам лишь немногих в качестве вьючных животных. И вот почему-то по тропинке, которая вела в деревню диалаку, однажды потянулись длинные вереницы негров, тащивших тяжелые тюки и крытые носилки, где восседали белые. По приказу белых чернокожие построили для них просторные хижины. Кокобе, второго сына старика Ахмаду, приставили слугой к одному из белых господ. Для негра Кокобе настали горькие дни. Над ним измывались. Изнуряли его непосильной работы. Он хотел уйти. Белый хозяин и старейшина деревни не дозволили этого. Он убежал в лесную чащу. На него устроили облаву. раздровили ему пули плечо, ведь самое главное — научить негров почитать власть белых. Правда, из приличия во имя принципа свободы народов впоследствии утверждали, что ружье выстрелило случайно. Рана нагноилась. Началось заражение крови. Доктора, конечно, не было. Все путешественники подтвердят, что для негритянских селений медицинскую помощь белые считают излишней роскошью. Как лежал пластом без памяти. Волей-неволей пришлось его отправить в ближайшую больницу. И его тащили на носилках целую неделю. Первое время до родителей доходили вести о нем, а потом все смолкло. Ни слуху, ни духу. Не было никаких вестей и о дочери, тоненькой и стройной девушке, похожей на живую бронзовую статуэтку. Красивая негритянка Бала привлекла благосклонное внимание унтерофицера офицера колониальных войск, являвшегося царьком, самодержцем в этой деревушке. Юная Бала куда-то исчезла, промелькнув в жизни робкой и милой тенью. Потом близ деревни начались земляные работы. Рыли канавы и котлован для будущего промышленного предприятия. Из развороченных болот поднялись литворные испаения, Налетели тучи москитов, которые носят грозное научное название. Людей пошла косить эпидемия. Кое-кого из заболевших белых вывезли. Но негры почти все поумирали. Ведь доктора это по-прежнему не было. Обещали прислать санитарный отряд — да так и не прислали. Что за спешка, подумаешь? Среди жертв эпидемии оказался и один из малышей старика Ахмаду. Затем в деревне появилась новая и весьма важная особа. Власти направили туда вербовщика-солдат великого Краснобая. Этот негр, вышкаленный белыми в городах, поразил всю деревню петушиной звонкостью своего голоса, и яркостью наряда. На нем было два цветистых бубу, одно поверх другого, пестрые плетеные сандалии, феска алого бархата, а в руках полосатый зонтик. Но как устоять перед силой красновечия правительственного чиновника-негра, да еще одетого так пышно? Вербовщик убедил Тике, старшего сына Ахмаду, что ему совершенно необходимо пойти добровольцем на войну, которую вела тогда Франция вместе с союзниками. Ведь Франция по доброте своей соглашалась взять его в солдаты, выдать ему великолепный новенький мундир и винтовку. Франция милостиво соглашалась, чтобы Тике в знак признательности за такие благодеяния послужил ей верой и правдой, и, если представиться к тому случаю, сложил за нее голову. В полном восторге от того, что его готовы считать почти таким же человеком, как французы, Тике поставил крест под обязательством и отправился в армию. Старые супруги Ахмаду и Дзете осиротели. У них остался только один младший сынишка. Теперь они нередко обменивались долгим скорбным взглядом и лица их хмурились. Многие семьи в деревне постигла та же участь — а поэтому жители ее проявляли теперь некоторую враждебность к белым своим господам. Но что могла сделать горсточка негров, да к тому же еще наделенных кротким характером? Они были беспомощны перед грозным вторжением европейской цивилизации. Прошло несколько лет. Деревня Диалаку становилась промышленным центром. В ней уже дымила фабрика и орудовала фактория, а вокруг них бродили немногие уцелевшие жители деревни, худые, изможденные, похожие в родном своем углу на никому не нужных изгнанников. По-прежнему в деревне не было врачебного пункта. Зачем? У белых хозяев имелись в распоряжении собственные автомобили. Зато на площади теперь высилась радиомачта и негров, невзирая на все их беды и несчастья, зачаровывали волны музыки и речей, лившиеся из рупора. Однажды ребенок Дзета и Ахмаду тяжело заболел, той же болезнью, от которой умер его братишка. Старики-родители готовы были кричать от отчаяния. Ребенка нужно немедленно вести в больницу, а где взять на это деньги? Откуда могут быть деньги у стариков-негров, когда смерть и белые люди отняли у них одного за другим всех детей. Не было теперь у них ни пастухов, ни скота. Ничего больше не было. В этом ребенке они видели надежду на какой-то просвет, он стал для них единственной нитью, еще привязывающей их к жизни. Как-то вечером, когда они безмолвно сидели в хижине и думали о неотвратимой и злой человеческой судьбе, К порогу подошел рослый, незнакомый негр. Это вернулся Тике. Но ни отец, ни мать не узнали его. Черный солдат стрелкового полка, через пять лет вернувшийся на родину, стал неузнаваем. Его не убили на войне, как большинство его товарищей. Боссуру, Диара, Халиду, Диалло и многих-многих других. Кто позаботится составить когда-нибудь список погибших негров. Да, его не убили, и он даже вернулся домой. Но как он был изуродован? Огненная волна от взорвавшегося снаряда содрала и кожу, и мышцы с одной половины его лица, обнажив кости, скулы и челюсть. Разве можно было узнать так изменившегося человека? Тихо изменился и внутренне, Пять лет он провел во Франции среди французов, и за эти годы негритянский пастух растерял немало иллюзий, зато приобрел живость ума, какой не отличался в прежнее время, когда он бесхитростными мыслями и наготове тела напоминал пещерного человека. И вот поэтому ему вздумалось сыграть веселую шутку. Не говорить сразу родителям «это я, тикает» а приберечь до утра такое неожиданное счастье. Счастье? Ну, конечно. Что за беда уродства, если он стал теперь богачом? Он принес домой целое состояние. 300 франков новенькими кредитками французского банка. Он выгодно продал кое-какие ценные вещицы, случайно найденные в разрушенных деревенских домах, Ведь европейцы научили его уму-разуму, и он стал догадливым малым. Да еще в вещевом мешке у него лежала превосходная вставная челюсть с золотыми зубами, взятая у убитого немца. От долгого трения о холщовые тряпки в походном мешке золотые брусочки отполировались и блестели, как новенькие. По правде сказать, у этого призрака, возвратившегося с полей сражения в долинах, Артуа и Шампани, сильно забилось сердце, когда он услышал у околицы деревни лающие крики павианов и различил знакомый металлический шорох сухих пальмовых листьев, которые дребезжат, как жестяные, когда ветер ударяет и трет их друг от друга. А потом он увидел темные своды ветвей хлопчатника, нависшие над деревенской площадью. Что с ним было тогда? Но, решив скрывать до утра свое имя, он так гордился этой затеей, что не мог от нее отказаться и старательно играл роль незнакомца, лукаво поглядывая единственным своим глазом на стариков. Ахмаду и Дзете приняли случайного гостя, как подобает по древним правилам радушия, но эти измученные молчаливые старики... Двигались по хижине будто лунатики, с трудом соблюдая священный церемониал гостеприимства. Тике напрасно пытался завести с ними разговор. Наконец, чтобы разжечь в них любопытство, вызвать расспросы, он уступил томившему его желанию похвастаться своими сокровищами и, достав запрятанный на самом дне вещевого мешка тугой узелок из носового платка, показал драгоценные кредитки. Старики очнулись от своего отспинения, ожили, и оба в одно и то же мгновение подумали, «Ах, если б у нас была хоть малая часть этих денег, наш мальчик, который лежит при смерти в соседней хижине, наверное, выздоровел бы». Тикая проделал долгий путь, добираясь до дому пешком. Он шел почти без отдыха около суток, и теперь ему очень хотелось спать. Он плевал носом, позевывал, и вдруг уснул мертвым сном на той самой циновке, где сидел, не сняв с плеча вещевого мешка. И снова в одно и то же мгновение старики подумали, «Ах, если бы взять у него деньги, пока он спит!» И старуха-мать решилась. Она тихонько-тихонько вынула из мешка деньги, А отец смотрел на нее. Потом оба вышли из хижины и затворили дверь. Но как только они вышли за порог, Дзяты сказала шепотом, «А что, если он проснется? Он отнимет у нас деньги, и тогда наш мальчик умрет». В мозгу у этих изстрадавшихся, отупевших, жалких стариков была только одна единственная ясная мысль — Одна неотвязная мучительная мысль, и они дрожали от ужаса, что у них могут вырвать из рук могущественное средство и вернуть жизнь умирающему ребенку. И вот перед дверью хижинки, плетенной из сухих веток, той хижины, где спал Тика, старик набросал кучу хвороста и поджег его. Потом он схватил за руку старуху, и они убежали. Но едва забрежила заря, неспешно разгоняя ночной мрак, они вернулись, пересилив страх. На месте своей хижины они увидели черную груду еще дымившихся углей, и на этом потухшем костре лежало обуглившееся тело. И вдруг на обгоревшей груди мертвого человека они заметили что-то странное. «Нет, не может быть!» На тонкой цепочке, обвивавшей шею, поблескивал амулет, знакомый амулет их сына Тика. Тика? Тика. Они сожгли своего родного сына. Старики бросились ничком на землю и завыли протяжным, душераздирающим воем. Сразу им вспомнилось опять в одно и то же мгновение, что голос незнакомого гостя был похож на голос Тики. Долгие часы. Они, не шевелясь, лежали на земле, ожидая последнего удара, который положит конец всему. И вдруг в вышине раздался грозный голос, подобный раскату грома. Начала работать радиостанция. Над двумя стариками, лежавшими неподвижно, как два безжизненных черных камня, Над пепелищем всей их загубленной жизни голос, разносившийся в эти минуты по всему обитаемому миру, передавал речь министра колоний Франции, и до слуха их долетали странные слова. Повсюду, куда проникает Франция, она несет народам не только великие блага цивилизации, но и свою великую братскую любовь и заботу.